Глава пятая. «Мы должны как можно быстрее принять решение». Слова Глеба гулом звучали в голове. Он так и не принял моё категоричное «нет». Ни вчера вечером, когда мы возвращались домой после ужина, ни сегодня утром, когда он уезжал на работу и снова заглянул ко мне. Разбудил на этот раз завтраком в постель». Я бы обрадовалась, но кофе был слишком горьким. А от клубники у меня аллергия, и он должен был запомнить это, ведь я говорила ему сотни раз. Неважно, он загорелся идеей продать папину клинику. К счастью, без моей подписи он не мог этого сделать, иначе бы даже не спрашивал. Но теперь я боялась, что если я не дам согласия, он найдет другой способ, возможно, не самый законный». Влиятельных друзей-то у него много. Что я могла в таком случае потянуть время и ускорить развод? И я опять вернулась к Терешину. Черт, он необходим мне. Кстати, Глеб ворвался в мою спальню так резко, что я мазнула карандашом, и стрелка навеки оказалась неровной. Муж внимательно меня осмотрел, и его улыбка погасла. «Куда ты собираешься?» «На собеседование?» — соврала я, пытаясь придумать подробности к своей легенде. «На собеседование? Да уж! На какую должность? В какую фирму? А куда?» В голову так ничего и не пришло, и Глеб не дал времени. «Так рано?» — спросил он удивленно и вместе с тем недоверчиво. «Он ведь так и не заметил вчера Артура в ресторане». Блондинка бесцеремонно подсела к нашему столику, сообщив, что у ее кавалера неотложные дела, и она теперь одна. После того, как она проигнорировала очередной намек Глеба и просто осталась есть вместе с нами, не затыкаясь ни на секунду, я всерьез начала думать, что это-таки подстава от Терешина. Или, может быть... Так он меня спасал. В любом случае, мне было легко притвориться уставшей и попросить Глеба отложить разговор о бизнесе. И вот сегодня он опять слишком настойчив, а я пытаюсь сбежать. «Это собеседование, не я выбираю время», — опять соврала, хотя делать это совершенно не умела, но сейчас мне было легко, ведь я не смотрела ему в глаза, а сосредоточилась на том, как выгляжу и что могу сделать, чтобы выглядеть еще лучше. «Ты даже к завтраку не притронулась», — с укором произнес он и с еще большим. «И что это за вид? Зачем столько макияжа?» Что за работа такая, где моя жена должна выглядеть, как дорогая проститутка?» От последних слов я дернулась, будто мне дали пощечину. Поймав его злой взгляд в зеркале, я и сама от злости сцепила челюсти. Ну, он явно привирал. Ничего вульгарного в моем образе не было. «Я не знаю, как выглядят дорогие проститутки», — произнесла с явным намеком, что он знает. «Лишь пытаюсь выглядеть солидно». Я показала ему страницу журнала, где на меня глядела современная бизнес-леди. На мне был тот же черный брючный костюм, красная блуза с симпатичным бантом на горловине, сумочка и туфли в стиль, волосы собраны в аккуратный пучок, макияж сдержанный нюдовый. Не хватало лишь украшений, которые я теперь при таком настрое мужа даже не знала, как забрать. Впрочем, то, что они хранятся в сейфе, код от которого знает только он, тоже весьма и весьма странно. И это я бы тоже с радостью изменила. Мне нужны серьги, озвучила я, показывая пальцем на образ из журнала. Откроешь сейф? Глеб помрачнел еще больше. Он долго молчаливо сверлил меня взглядом, и в итоге я не выдержала, отвела глаза первой. Не знаю, что сегодня стало с моим боевым настроем. Вчера я держалась молодцом рядом с ним, но затем Глеб объявил о своих планах продать папино детище, и я поняла, что он не остановится, пока не добьется своего. Я могу проиграть, и это меня пугало больше всего на свете». Он подошел медленно, угрожающе, навис надо мной и истер пальцем помаду с моих губ. «Ты ощупываешь границы моего терпения?» – проговорил он зловеще. «Это был не вопрос. Я понимаю. Думаешь, раз я оплошал, то теперь буду терпеть все твои капризы? А ты сядешь мне на шею и спустишь ножки? Но этого Варвара никогда не будет!» – уяснила? Палец скользнул с губ на щеку, и я одернула голову, но Глеб тут же положил всю ладонь на мой затылок, не давая отодвинуться от него. А потом он впился в мои губы очень зло, дико, как словно клеймил и показывал, кто здесь на самом деле главный. «Кажется, я на мгновение забыла». В тот момент, пока его губы до боли сминали мои, не принося ничего, кроме отвращения и раздражения, я неожиданно для себя вспомнила поцелуй Артура. Была с мужем, а думала о другом. И самое главное, перестала ругать себя за это, потому что Артур был невероятно нежным, ласковым, дарящим безумное блаженство, тогда как Глеб попросту унижал меня. И кого из них... «Целовать правильно?» Вывод напрашивался сам собой. «Нет, я не заслуживаю унижения и боли. Никто не заслуживает». Я шумно выдохнула, когда он закончил и резко вырвалась. Он медленно опустил руку, отошел на шаг, довольно улыбнулся, оценив мою реакцию. Я была в ступоре и ненавидела его взглядом, но говорить ничего не стала. «Я не хочу с тобой ссориться», – немного мягче произнес муж. «Я ведь пошел на уступки. И у меня для тебя хорошая новость. Один из моих пациентов – директор сети косметических бутиков. Естественно, он не будет брать человека с улицы, да еще и без образования на руководящую должность. Но так как я попросил, он согласился взять тебя на должность главного менеджера». После недолгой стажировки приступишь непосредственно к работе. Будешь руководить девушками в торговом зале, контролировать поставки косметики и решать неурядиться с клиентами. Зарплата небольшая, но, собственно, на что тебе ее тратить, верно? Точно уж не на косметику. Он казался собой доволен. Я все еще смотрела на него, как на врага нации, и совершенно не узнавала. Вроде бы все тот же он, но, видимо, со мной что-то не то. «Собеседование сегодня на двенадцать», — добавил он. «Я не могу», — ужаснулась я, вспомнив об Артуре. «Это не обсуждается, Варя. Даже если тебе не подойдет работа, на собеседование бы ты должна. Я договорился с человеком, слово ему дал. Он слишком занят, чтобы переносить свои встречи ради тебя». «Но именно на это время у меня собеседование в другом месте». «Где?» перебил он требовательным вопросом. Я растерялась, не зная, что ему сказать. Точно неправду. «Где-то в центре нужно точно глянуть в телефоне адрес». «Вот и отлично. В центре офис Фирсова». Глеб протянул мне визитку с именем и адресом. «Это было всего в квартале от ресторана. Если быстро справишься с ним, может быть, даже успеешь на то собеседование, что нашла сама. Кстати, когда ты успела». «Вчера», — буркнула я, читала объявление, пока обедала, и решила позвонить. «В любом случае, ты должна правильно расставить приоритеты», — поучительно сообщил Глеб. «Не подведи меня». А вот это уже с угрозой. Когда он вновь потянулся ко мне, чтобы чмокнуть в щеку, как будто у нас все нормально, я отошла к зеркалу, демонстративно смывая остатки помады. «Как знаешь», – произнес он и вышел, – «даже дышать в его отсутствии стало проще. Издевательство какое-то. Хотя для меня, конечно, выбор очевиден». «Спасибо за понимание и еще раз извините за то, что потратила ваше время», – прощебетала я. «Авария на мосту просто чудовищная». Мужчина на том конце телефона заверил, чтобы я не переживала и берегла себя, после чего я охотно с ним распрощалась. Положила трубку, выдохнула, несмело подняла глаза и встретила слишком уж откровенный взгляд Артура. Он ничуть не стеснялся, рассматривая меня, прекрасно понимал, как сильно меня это смущает. «Ты сегодня выглядишь иначе», – произнес он. Милая девушка-официантка поднесла нам две чашки кофе с фирменным логотипом ресторана «Волной» и молча удалилась. «Как?» Спросила я, когда Терешин отпил глоток, я и сама тайком рассмотрела его. Нет, Артур иначе не выглядел, если только, как на зло стал еще мужественнее. Сегодня он был в костюме, но снял пиджак и закатил рукава. И теперь я видела не только рельефные очертания его мышц, но и татуировку. В хитросплетенных узорах были имена. Его родители, которые покинули этот мир слишком рано. И своих Нашла, но поразило то, что там было и мое. Я не стала спрашивать сейчас, решила отложить на потом. Все равно пора было переходить к сути, а я все никак не могла решиться. М -м, взрослее, произнес Терешин. Я охмыкнула и перевела. Старее? Артур покачал головой и остался абсолютно серьезным. Нет, именно взрослее. Теперь я вижу, что тебе не семнадцать, и это прекрасно. «Что же ты не приехал раньше, чтобы наблюдать мое взросление?» – вырвалось из меня, вот и решилось. «Почему ждал так долго?» Артур потупил взгляд, кивнул каким-то своим мыслям, а после зачем-то придвинулся, касаясь моего плеча и колена. И мало того, его лицо стало так близко, что на секунду я растеряла все мысли, кроме одной о его губах. «Перестань», – прошептала я. Я не хочу, чтобы нас подслушали, объяснил он. Разговор слишком личный, варь. Я бы выбрал место потише, но понимаю, что это мой единственный шанс все объяснить. Я кивнула, соглашаясь с ним, и вместе с тем вернулась к тому ужасному дню, пролистала в голове все события. Расскажи все, попросила я. Артур вздохнул. Его рука на столе чуть сдвинулась, и теплые пальцы накрыли мои. Мужская ладонь казалась такой огромной, что я могла бы уместить в ней две своих. Я сдавалась его напору, сдавалась самой себе, признавая, что не хочу отнимать руки или отсаживаться подальше. И что его близость приятна, слишком приятна, чтобы это можно было считать чем-то хорошим. И все же... Ты должна помнить эту историю. Твой отец купил участок земли для строительства клиники. И почти сразу всплыли подводные камни. Некая дамочка по фамилии Аргельц заявила, что земля принадлежит ей». На самом же деле ее покойный муж завещал землю своему сыну от другого брака, но женщина оказалась упрямой и злонравной. «Она донимала твоего отца бесконечными жалобами во всевозможные инстанции, требовала снести все постройки». У нее на руках было неподписанное завещание, где ее покойный муж собирался отдать все ей, а не сыну, но подписать его, видимо, так и не успел. Начался суд. Дело было не из легких, так как пожилая женщина оказалась без жилья и средств на существование. А с другой стороны, твой отец провернул законную сделку и был полноправным владельцем. И все же судья обязала твоего отца выделить женщине небольшую долю земли. Позже он предложил ей выкупить эту долю, так как земля ей была ни к чему, она все равно собиралась ее продавать». Женщина от жадности запросила баснословную сумму, думая, что без этого участка клиники не будет. На самом деле он бы пожертвовал парковкой, это не критично. Я порекомендовал ему не соглашаться и выждать момент. И действительно, когда дамочка поняла, что никто не выкупит у нее мизерный клочок, она сама обратилась к отцу. Он предложил ей реальную сумму, учитывая рыночную стоимость земли на тот момент. Она взяла деньги, подписала договор, но осталась недовольна и даже обвинила Лёшу в мошенничестве. Она прощание бросила что-то вроде «тебе всё вернётся бумерангом». Я возмущенно охнула, начиная понимать, к чему вёл Артур. «Думаешь, она написала то письмо с угрозами?» – предположила я. Он поморщился, обдумывая этот вариант, и вновь внимательно посмотрел мне в глаза. «Не знаю. У меня такое чувство, будто она как-то причастна к пожару. Но доказательств нет. Я даже найти ее не смог. Она просто исчезла, и это настораживает. А тогда, десять лет назад, я о ней и не вспомнил. Клиника стояла уже несколько лет и успешно развивалась. Скандальная дама после сделки не появлялась. Записка с угрозой была похожа на глупый розыгрыш, словно ее составил шкадливый подросток». Я не воспринял ее всерьез, да и твой отец не смог назвать ни одного имени, кого бы мог считать своим врагом. Он спросил меня, стоит ли сообщить об этом в полицию. Тереша на секунду запнулся, и я видела, что каждое слово дается ему с неподдельной мукой. Я чувствовала это, черт возьми. «Я сказала, что не стоит», – произнес он сдавленно. А после ужина уехал домой, как ни в чем не бывало, без единой мысли о предстоящем горе. Моя пресловутая адвокатская чуйка, которую так нахваливал твой папа, не сработала. Ну вот и все. Глеб сказал правду. Они не погибли бы, если бы я предпринял хоть что-то. Мы оба на мгновение стихли. Теперь я не боялась смотреть на него. Мне даже хотелось. Я должна была убедиться в том, что в нем нет ни грамма фальши, и я увидела это в каждом жесте, в каждом слове, в глазах. Он любил моих родителей, как своих, привязался к ним. Но помимо этого Артур просто не злой человек, он не смог бы, только не он. В эту самую секунду я поняла, что он невиновен, не так, как намекал Глеб уж точно». «Мне знакома эта разъедающая вина», — шепнула я, на этот раз сама сжимая его ладонь. Почувствовав отдачу, он переплел наши пальцы и горько усмехнулся. Эту самую горечь не смыли даже годы. Моя чуйка тоже спала. Я развлекалась, пока они умирали, и даже не подумала о них. «Ты уж точно ни в чем не виновата», — проговорил он. «Виновата в той же мере, что и ты», — настояла я. Артур покачал головой, но я в своих словах была уверена, а он упрямо стоял на своем. «Нет, ты была совсем ребенком, и, знаешь, можешь ненавидеть меня, но я тогда молился и радовался, что тебя не было дома. Слишком больно вспомнить, слишком глубоко мы подобрались к прошлому. Я сморгнула слезы и поняла сейчас, что никогда ни с кем не говорила об этом так». «По душам. А ведь надо говорить, чтобы отпустить. Надо отпустить когда-то». «Ты прав», — произнесла я и улыбнулась, шмыгнув носом. «Место неподходящее, потому что я хочу задать тебе еще тысячу вопросов, и точно знаю, что твои ответы заставят меня рыдать». Он улыбнулся, поднес мою руку к губам и оставил на ней долгий жгучий поцелуй. Я смотрела на него и понимала, чего мне в самом деле не хватало все это время, что помогло бы мне исцелиться быстрее, а не впасть в затяжную депрессию. Кажется, Глеб только угнетал меня все больше и больше. Он никогда не давал забыть, что я должна носить траур. Но вот появился Артур, и во мне открылось второе дыхание. В этом заключалось его предательство. Он оставил меня, и больше всего я злилась на него именно за это. «Ты думал, я не прощу тебя, потому уехал?» Терешин крепко закрыл глаза, этим и ответив на вопрос. Следствие шло вяло, никакие связи и звонки не помогали. Когда я попытался начать собственное расследование и понять, как произошла утечка газа, Следователи посчитали, что я виновен, и таким образом пытаюсь замести следы. Им надо было повесить на кого-то дело, и они начали подстраивать улики под версию о моем причастии. Но к тому моменту, когда я полностью себя оправдал, моя репутация была разрушена. Все друзья отца, все доктора в его клинике считали, что виновен я. Я просто смог красиво замести следы. Я был не в себе, когда принимал решение. Глеб сказал, что ты пока не знаешь, какие слухи обо мне ходят, и пообещал, что и не узнаешь, но мне лучше уехать. Тогда это не звучало как условие, скорее как дружеский совет. Я считал его другом, знаешь. Я нахмурилась. «Значит, Глеб предложил тебе уехать?» – поразилась я. «Но он ведь...» «Все эти годы только и твердил какой-то плохой человек, что бросил меня и его с проблемами в клинике. Он сетовал на то, как ему тяжело все тянуть на себе». Артур смотрел на меня и сжимал челюсти. «Кажется, мы оба увидели ситуацию заново, под другим ракурсом. Глеб сделал все, чтобы мы оба держались друг от друга подальше, сыграв на нашей боли и чувстве вины». И не прогадал. Мы оба доверились ему, потеряв себя. Варвара Алексеевна, холодный окликнувший меня голос, прервал напряженное молчание. Мы с Артуром одновременно подняли головы, рассматривая нависшего над нами мужчину. «Я ведь не ошибся. Глеб Иванович дал мне вашу фотографию. Как интересно получается!» Он хмыкнул, посмотрел на наши с Артуром переплетенные руки, и до меня, наконец, дошло. Тот самый друг Глеба, к которому я так и не попала на собеседование, соврав про страшную аварию на мосту. Медленно убрала руки, не зная, что сказать. Соврать, прикинуться другой, любые оправдания оказались глупыми. Я попала. «Пробки, значит, да?» — ехидно подметил скользкий мужик. — Вижу, вижу, что работа вам не нужна. И с этими словами он ушел, усевшись за столик совсем неподалеку. Да еще и так, чтобы бесстыдно нас рассматривать. — Он расскажет Глебу. С ужасом заключила я.